Влада Ольховская. Сезон дождей на Семирамиде. Глава первая. «Что-то не так», — только и успела сказать Альда. А потом по всей станции взвыли сирены, и продолжать ей уже не пришлось. Металлические коридоры наполнились гулом. Рядом с привычными белыми лампами замигали красные. Здесь не было случайных людей, только те, кто так или иначе был связан с флотом. Однако и они оказались напуганы тревогой, которой на Септимусе, пожалуй, не было со времен основания. Словно желая укрепить их страхи, на смену звуковому сигналу пришел равнодушный, звенящий металлом голос компьютерного оповещения. «Сохраняйте спокойствие, станция частично захвачена, переговоры скоро начнутся». Альда, шокированная и напуганная, посмотрела на капитана, стоящую рядом с ней. Однако даже Луки, похоже, не знала, что делать. Еще бы, ведь никто из них к такому не готовился. Никто даже не думал, что Септимус, техническое чудо и гордость военного флота, можно захватить. Это была военная станция, на которую команда Северной Короны прибыла не ради миссии, а ради подготовки к миссии. Альда постепенно привыкала к своим товарищам по оружию, да и они к ней тоже. Сначала все они косились на нее с подозрением, ведь именно из-за Альды они лишились друга, телепата послабее, которого просто заменили на вчерашнюю кадетку. Где тут справедливость? Им всем казалось, что Альда, такая юная и слабая, не задержится на северной короне, так что нет смысла привыкать к ней. Однако, на первой же миссии она доказала, что может постоять за себя и помочь другим. Да, она была молода, но свой главный дар телепатию она контролировала отлично. Да и ее вторичная способность к телекинезу оказалась более чем полезной в джунглях, на населенных чудовищами. Альда справилась, она заслужила уважение команды и наконец-то почувствовала, что она на своем месте. Теперь ей нравилось на Северной короне корабле, предназначенном для специальных миссий. Она бесконечно уважала капитана Лукию, которая только казалась подростком из-за генетической мутации. На самом деле она была одной из мудрейших женщин, которых доводилось встречать Альде. Помощник Лукии телекинетик короле опаснее и хитрее. Но он уже признал Альду и даже пообещал обучить ее, так что не страшно. Наэль, больше всех задетая уходом предыдущего телепата, кажется, перестала злиться на новенькую. Даже Стерлинг Витта, киборг, у которого вся оставшаяся человеческая половина, кажется, была соткана из бюрократии, перестал коситься на Альду злобной крысой. Ну и, конечно, был Киган, который с самого начала протянул ей руку помощи. Его Альда уверенно могла назвать другом, и робко надеялась, что это не предел. Это была сильная команда, собравшая только солдат из специального корпуса, людей, наделенных особыми способностями. Альде казалось, что этого будет достаточно для любой миссии, Но командование решило иначе, и ведь не просто так решило. На прошлом задании были трудности, о которых капитан Лукия попыталась умолчать. Но кто-то из команды предал их, отправив руководству спецкорпуса свой отчет. Альда тогда пылала от злости, она хотела, во что бы то ни стало, найти предателя и нашла бы. Благоспособность читать мысли это позволяла. Увы, капитан запретила ей проводить расследование. Но почему? возмутилась тогда Альда. «Мы должны хотя бы знать, кто этот червяк!» «Потому что вы уже настроены враждебно, Мазарин!» Спокойно пояснила Луки Дион. Тот, кто отправил этот отчет, поступил правильно с точки зрения инструкции. «Но свои так не делают! Он хотел выслужиться, а подставил вас! И всех нас!» «Закон есть закон, и он суров. Я допустила ошибку и была наказана за нее. Поэтому я не хочу, чтобы вы назначили кого-то предателем». Это помешает вам строить здоровые конструктивные отношения с этим человеком, нарушит гармонию внутри команды. Оставьте все как есть, Мазарин. Это приказ. Альди пришлось подчиниться, хотя в глубине души она подозревала, что отчет направил Стерлинг. Ну и пусть ходит себе с гордым видом, его все равно никто не любит. Как бы то ни было, та ситуация не могла остаться без последствий. Усомнившись в профессионализме Луки, правление флота решило укрепить их команду. Экипажу Северной Короны предстояло исследовать колонии, связь с которыми была потеряна век назад. Никто не знал, чего добились эти люди, живы ли они, какая жизнь ожидала их на новых планетах. Ну, опасная ситуация, как ни крути. Поэтому к Северной Короне приписали легионера. Альда, только что закончившая Академию, понятия не имела, кто это. Она раньше не слышала о таких солдатах. Все люди со способностями учились вместе, просто в разных классах. Но никаких легионеров там никогда не было. Уже когда она оказалась на Северной Короне, ей намекали, что есть особый отряд, о котором знают не все. Однако Альда чувствовала, что даже ее товарищам, опытным воинам, людям со сверхспособностями, не хотелось встречаться с представителями этого отряда. Так что весть о том, что на корабле будет жить легионер, не обрадовала их. Даже Стерлинг, который наверняка все это затеял, ходил с поджатым хвостом. Потому что одно дело отвлеченно болтать про правила поведения. А совсем другое – впустить на борт существо, которое все считают монстром. И все же они подчинились приказу. Когда правление велело им лететь на станцию Септимус, где уже ждал направленный им на помощь легионер, они не стали медлить. По пути Альда пыталась выяснить, что же это за воин такой, от которого даже у невозмутимой капитана Луки глаз дергается. Однако команда или отмалчивалась, или отшучивалась. По делу не отвечал никто. Как и следовало ожидать, сжалился на дне один Киган. «Они тебе не скажут, потому что и сами ни черта не знают. Вот такой сюрприз скоро припрется на наш корабль». «Как это не знают?» – поразилась Альда. «Разве эти легионеры не работают на флот?» «Работают, это понятно, и они даже не наемники, а такие же солдаты, которых с детства готовили к этой миссии». «Почти такие, да не совсем». «Легион всегда стоял особняком в специальном корпусе. Начать хотя бы с того, что они не люди». «Так ведь и мы не люди». Не, э, нет, не путай травинку со спутником Роджер Третий», — покачал головой Киган. «Телепатия, телекинез, биоэлектрокинез и прочие прелести — это естественные способности, которые просто были искусственно активированы. Но легионеры обладают модифицированными способностями, привитыми им наукой». «Как и капитаны». «Да, ты права, и те, и другие плод генной инженерии. Но легион куда опасней. Капитанов создавали для всех миссий, и мирных и военных». Легионеров вывели исключительно для войны, боя и кровопролития. Поэтому о них особо не говорят, даже кадетам разрешается узнать о них только после учебы, да и то не всем. «Ага, меня вот никто не предупреждал». «Меньше знаешь, лучше спишь», рассудил Киган. «Ты могла бы служить всю жизнь и не узнать о легионерах, если бы не попала на проект Исход. Все миссии, связанные с колониями, считаются особо опасными, вот сюда и швыряют легионеров». Если тебе от этого легче, никто в нашей команде никогда не работал с легионерами, даже Луки и Дион, Поэтому нам всем непонятно, что будет дальше. И мы даже не догадываемся, что нас ждет. Почему? Догадываемся. Ну это так себе догадки. Я тут попробовал поспрашивать у знакомых из флота, кто что знает о легионе, и Роле сделал то же самое. Ну, а вот это уже было неплохо. Альда знала, что команду Северной Короны созвали совсем недавно, пару лет назад, а на проект Исходы вовсе перевели уже после появления Альды. Значит, каждый из членов экипажа успел послужить на других кораблях и обзавестись нужными знакомствами. Она надеялась, что уж теперь-то разберется в загадочном легионере, но чуда не произошло. «Мало они знают, очень мало», — вздохнул Киган. «Даже те, кто с ними поработал, держат язык за зубами, а остальные и вовсе довольствуются слухами. Да и слухи, честно тебе скажу, поражают. Легионеров мало, меньше полутысячи, но считается, что каждый из них равен целой армии». Говорят, что это жестокие и нервные ребята, которые только убивать и умеют. Нормально с ними общаться почти нереально, им скучно. Зато как нужно кровь пролить, сразу оживляются. Хорошего человека чудовищем не назовут. Нам точно нужен на борту такой... человек. поежилась Альда. Кто ж нас спрашивает? Из-за одного стукача страдать теперь будут все. Факт. Если бы они отказались работать с легионером, их команду просто распустили бы, а Лукию, может, и наказали бы. Поэтому они послушно полетели на станцию Септимус, где дожидался монстр. Септимус была станцией специального назначения, принадлежащей военному флоту. Гражданские суда оказывались здесь только если терпели бедствие или доставляли заказанный груз. В остальное время станцию использовали военные патрули, тюремные конвои и такие разведывательные корабли, как Северная Корона. Они только что прибыли, едва успели пристыковаться и сойти с корабля, когда Альда почувствовала нарастающую тревогу. На военной станции такого быть не должно. Это своего рода крепость, оплот спокойствия в черной пустоте космоса. Люди, которые прилетают на Септимус, готовы ко всему, они могут постоять за себя. Но что же тогда случилось? Она не успела разобраться, прочитать мысли сотен человек, собранных на станции, потому что был запущен сигнал тревоги. Луки опомнилась первой. В центр управления. Быстро. Все на Септимусе были военными, но в большинстве своем обычными людьми. Рядом с ними у представителей специального корпуса были привилегии, благодаря которым экипаж пропускали куда угодно, и даже паника не могла этому помешать. Пока они бежали по полутемным коридорам, все еще заполненным гулом сирены, Киган проворчал. «Да уж, отдохнули перед новой миссией. Ты нашего чудика чувствуешь?» «Каким это образом интересно», — отозвалась Альда. «Я ведь понятия не имею, кто это». «Хорошо, ну а мысли захватчиков прочитать можешь, если станция действительно захвачена и нам не соврали?» Нет, пока не могу. Только не так, не набегу. Если бы здесь были только захватчики и экипаж Северной Короны, Альда справилась бы. Однако станцию переполняли люди, и никто из них не был спокоен. Эмоции зашкаливали, переплетались, и сложно было отличить гнев военных от гнева преступников. Альде только и оставалось, что полагаться на решение капитана. Они добрались до центра управления, где их с готовностью принял начальник станции. Он не поддался испугу, не рыдал и не умолял о помощи. Это был опытный человек, уже не молодой, однако не утративший с годами остроту ума. И все же телепатка чувствовала, что он подавлен и не знает, как быть дальше. Похоже, положение на Септимусе стало критическим. Краткий отчет, потребовала Луки. В таких ситуациях она не тратила время на вежливость. Сегодня утром к станции прибыл транспорт особого назначения. Отозвался начальник, проверяя показатели на мониторах. Тюремный транспорт. Перевозили команду пиратского корабля на суд. Вся команда на одном транспорте? Уточнила Луки. Да, я знаю, что это плохая идея держать людей, прекрасно знакомых друг с другом, вместе. Но это было не мое решение. Моя работа закачивать на такие корабли топливо, выдавать провизию и позволять им дальше выполнять свою миссию. Поэтому заключенных и экипаж перевели на станцию, пока транспорт проходил техническое обслуживание. Насколько велика вероятность, что этих пиратов на суде приговорили бы к смерти? Процентов 200, я бы сказал. Альда прекрасно понимала, зачем капитан спросил это, теперь все стало на свои места. Похоже, пираты были из особо жестоких, тех, кто убивает своих жертв, а не просто грабит. Они прекрасно знали, что суд над ними будет чистой формальностью, их все равно ждет смерть. А раз нечего терять, нужно сражаться. Конвоиры явно их недооценили. Они действовали нагло, отчаянно, они сумели вырваться и захватить два этажа станции. Да еще каких этажа! В заложниках оказались не только конвоиры, но и все, кто находился в комнате для особо важных гостей. «Вот поэтому я и не понимаю, почему запретили казнь на месте», — заметил Киган. «Отставить, Рейборн, мы не обсуждаем законы», — велела Луки. Затем она снова повернулась к начальнику станции. «Что там сейчас происходит? Кто у них в заложниках? Кто был в комнате для випов?» «Что происходит, неизвестно, с нами пока не связывались. Они заблокировали этаж и отключили все замеры, мы понятия не имеем, что там». «Ну а в заложниках кто?» Конвоиров было 38, в комнате для гостей 18 человек, среди них представители правления, дипломаты, глава частной судостроительной компании и, насколько мне известно, кто-то из специального корпуса. Значит, легионер тоже был там. Конечно, где же ему быть? Элита специального корпуса не довольствуется общими залами станции. В этом даже чувствовалась определенная ирония. Идеальный солдат оказался в плену. Но что мог сделать он один, совершенно неподготовленный к такой ситуации, против получивших оружие пиратов? С его стороны разумнее всего будет отсидеться и дождаться переговоров. «А пиратов сколько было?» — уточнила Лукия. «47, насколько мне известно». «Опять на конвоирах сэкономили», — указал Киган. Лукия повернулась к Альде. «Мазарин, проверьте, сколько живых осталось наверху сейчас». «Да, капитан». Альде по-прежнему сложно было сосредоточиться. Станция совсем небольшая, была наполнена ураганом чужих страстей. На этом фоне было сложно отделить страх от злости, ненависть от гнева. И все же кое-что у Альды получилось. После своей первой миссии она не была совсем уж новичком. «Похоже, гости из вип-комнаты не пострадали», — отчиталась она. «Среди конвоиров в живых остался 21 человек, но многие тяжело ранены. Плохая новость — пираты уцелели все». Ей хотелось найти среди искр разума легионера, понять, о чем он думает, что планирует делать. Однако у Альды ничего не получалось, и это было странно. «Какие сейчас планы у станции?» – поинтересовалась Лукия. «Ждать будем», – неохотно ответил начальник. «У нас нет сил для захвата, а у них много заложников, и не только. Они сейчас контролируют всю верхнюю часть станции. Если станет совсем туго, у этих ублюдков хватит ума повредить систему жизнеобеспечения. Тогда придется проводить полную эвакуацию» во время которой могут сбежать и пираты», — подсказал Роле. «Да, это вариант», — согласилась Луки. «По большому счету, только наш экипаж обладает должной квалификацией, чтобы провести попытку захвата». «Нас не для этого сюда посылали», — возмутился Стерлинг. «Сначала нужно согласовать все с руководством». «И дождаться требований», — поддержала его Наэль. «Может все еще решиться миром». «А если нет?» — встрял Киган. «Если они убьют пару конвоиров чисто из мести». Да и раненые долго не протянут. У нас есть время, у них нет. «Нужно учитывать еще такой вариант, как полное уничтожение станции», – неохотно добавил Роле. «Если у них есть толковый механик, они пойдут на это без вопросов, лишь бы прикрыть следы своего побега». «Это не значит, что мы должны бросаться в умут с головой». Они все еще спорили, однако Альда в этом не участвовала. Она почувствовала, что наверху вдруг начались перемены. Это было похоже на вспышку молнии, неожиданную, быструю и ослепительную. Эмоциональный фон на захваченных этажах и без того был громким, а в какой-то миг он сделался просто оглушительным. Что бы там ни произошло, это было за гранью цивилизованного. Нет, там правило было нечто примитивное, то, что и для людей, и для животных по-прежнему было одинаковым. Альда понятия не имела, как это понимать, как с таким справляться. Ей сейчас было не до того. Она инстинктивно зажала уши руками, хотя то, что ее оглушало, не было настоящим звуком. Киган заметил это и поспешил к ней, но он не знал, как помочь, ему только и оставалось, чтобы быть рядом. «Что случилось?» – нахмурился Роле. «Там, наверху, там что-то произошло», – прошептала Альда. «В смысле, происходит сейчас?» «Нет, уже произошло». «Да, захват заложников», – иронично напомнил Стерлинг. «Да нет же, после». «За минуту?» «За секунду». Они не готовы были поверить ей, а она даже не могла толком объяснить, что случилось. Это было слишком ново, слишком дико. Альда была лучшей в академии, ей достались великолепные врожденные способности, но все это не могло заменить недостаток опыта. Она старалась найти название тому, что почувствовала, однако у нее ничего не получалось. А потом это стало неважно, потому что внимание остальных отвлекла на Эль. Посмотрите на это! крикнула она. Наэль протягивала к ним ладони, на ее светлой коже четко просматривалось круглое алое пятно. «Что это?» – спросила Луки. «Не знаю, сверху капнуло. Похоже на кровь». Все как один посмотрели наверх, только чтобы убедиться в правоте Наэль. Потолок в командном центре был покрыт металлическими решетками. Теперь на этих решетках стремительно скапливались тяжелые темные капли. Они нарастали, готовясь сорваться, и срывались. Сначала одна, две, а потом целый дождь, пролившийся на них. Алый дождь. Дождь с запахом железа и смерти. Все, кто собрался в командном центре, поспешили отойти подальше, туда, где потолок был сплошным и еще мог как-то защитить их. Военные были испуганы, да и команда Северной Короны тоже. Спокойствие удалось сохранить только Луки. «Мазарин, что там происходит?» Ее голос, строгий и ровный, вывел Альду из оцепенения, заставил снова взять свои силы под контроль. «Вот только проверка того, что творилось сейчас над ними, стала для нее новым ударом!» «Они все мертвы», — еле слышно произнесла она. «Кто, заложники?» «Нет, заложники как раз не пострадали. Все пираты мертвы. Все до единого!» «Как это может быть вообще?» — Киган указал на истекающий кровью потолок. Септимус, новая станция, в ней не может быть таких пробоин между этажами. Это не пробоина, отозвался начальник станции. Его голос заметно дрожал. Это сработала дренажная система. Что это она? Когда на любом из верхних этажей скапливается слишком много жидкости, компьютер реагирует автоматически. Он открывает дренажные люки, равномерно распределяя жидкость по этажам, чтобы не было полного затопления. Слишком много жидкости, слишком много крови. Но компьютер этого не знал, для него не было разницы между кровью и водой. И все это за какую-то секунду. Что же там случилось? Этот вопрос волновал не только телепатку, сейчас все пытались понять, что могло произойти. Раз пираты сумели захватить инваиров, не потеряв при этом ни одного человека, Это были великолепные войны, опытные и отчаянные. Их можно было победить, да, но... Одна секунда? «Самое время направиться к воротам того этажа», — скомандовала Луки. «Согласен», — кивнул начальник станции. Как будто от него что-то зависело. Они осторожно миновали залитые кровью залы и коридоры. Это еще больше напугало людей, но дисциплина на станции все равно сохранилась. Вот что значит территория военных. Альда не бралась и предположить, какая паника тут же началась бы, если бы на Септимусе были гражданские. Лифт поднял их на этаж выше, к небольшой площадке перед запечатанными воротами. «Почему они все еще закрыты?» — осведомилась Лукия. «Потому что не только пираты заблокировали их изнутри. Мы со своей стороны тоже заперли их, чтобы эти отбросы не шастали по всей станции». «Ну так откройте теперь. Думаю, о пиратах нам больше беспокоиться не нужно». Начальник станции не стал возражать, хотя Альда чувствовала, что все в его душе противится такому решению. Он ввел личный код, и ворота беззвучно раскрылись, показывая, что за ними стоит всего один человек. Один человек на полу залитом кровью, среди стен покрытых алыми разводами. Один человек, на котором не было ни единой красной капли. Таким Альда впервые увидела чудовище, с которым им предстояло путешествовать. А ведь на первый взгляд он совсем не казался грозным. Перед ними стоял молодой человек, лет на 10 старше Альды, не больше, а то и меньше. Он был высоким, но не крупным, просто подтянутым, а черная военная форма подчеркивала это. Поверх формы он носил свободный длинный плащ, хотя смотрелось это странно, телепатка такие раньше только на земле видела. Военные лидеры использовали их, чтобы укрыться от дождя. Но вряд ли в образе легионера было хоть что-то случайное. Лицо мужчины было тонким и спокойным, бледным, как мраморная статуя. В его внешности было что-то от другого времени. От тех мужчин, которых не фотографировали даже, описали их портреты. Темно-карие глаза казались двумя зеркалами, способными лишь отражать окружающий мир, но не выражать чувства. Волосы легионера оказались непривычно длинными. Не такими же, как у Луки, но все равно опускающимися тяжелым ровным полотном ниже лопаток. Чтобы они не мешали ему, он носил на голове обруч из темного металла, оставляющий лицо открытым. Увидев их, легионер не обрадовался, не удивился, не стал возмущаться. Альда решила было, что он также же невозмутим, как Луки, но нет. Просто для него ничего особенного не произошло. Битва пиратов с конвоирами, захват заложников и массовая казнь. Все это было для него сущими мелочами, лишь немного задержавшими его в пути. Альда хотела коснуться его разума, чтобы понять, чем вообще живет такое странное существо. И не решилась. Смелости не хватило. Под его ногами все еще глянцево блестела чужая кровь. А сам он был чист. Этот контраст казался телепатке таким чудовищным, что она боялась не выдержать прикосновения к его душе. Взгляд Карих глаз остановился на Луки. Это было к лучшему. Только она могла выдержать его перед лицом монстра, представшего перед ними, даже непокорный обычный Киган робко помалкивал. «Капитан Луки Эдион, я полагаю?» – спросил он. «Голос был вполне человеческим, мягким даже и никак не подходящим монстру». «Да», – подтвердила Луки. «Надеюсь, я не заставил вас долго ждать». «Мы прибыли меньше часа назад. За вами». Тогда это допустимая погрешность, если учитывать непредвиденные обстоятельства. «Где заложники?» — вмешался начальник станции. Его трясло, и даже он, опытный воин, никак не мог с собой совладать. Живые и здоровые, просто опасаются того, что здесь произошло, и не выходят из выделенной им комнаты. Вам придется самим поспешить к ним, потому что некоторые нуждаются в медицинской помощи». Но начальник станции не сдвинулся с места, да и никто из солдат не рискнул бы пройти мимо легионера. «И что же здесь произошло?» «То, что и предписывают правила специального корпуса». «Пожал плечами легионер». Угроза была ликвидирована единственно возможным способом. «А теперь прошу меня простить, но на генеральную уборку я не останусь. С остальным вы как-нибудь справитесь сами. Я прибыл только с одной задачей присоединиться к команде Северной Короны. Я не планирую задерживаться на Септимусе». Это было к лучшему. Альда чувствовала, как сильно легионер пугает людей. «Сильнее, пожалуй, чем пираты. Если он останется здесь, а они увидят, что он сделал, не факт, что они вспомнят, на чьей он стороне. Северной Короне лучше было как можно быстрее улететь». Лукия тоже поняла это. Она подошла к легионеру и без сомнений протянула ему руку, которую тот уверенно пожал. «Тогда для меня честь принять вас в команду Северной Короны», сказала капитан. «У нас и правда нет причин задерживаться». Но прежде чем мы покинем станцию, я попрошу вас назвать себя. Мне сообщили только, что к нам присоединится кто-то из Легиона. Тут она не солгала. Вся команда уже пыталась выведать у Луки, что за номером приписали, но она действительно не знала. У легионеров была та же иерархия, что и у других видов особых солдат. Чем выше номер, тем больше сила. Подвох заключался в том, что даже низшие номера сравнивались с целой армией. Альда искренне надеялась, что этот тип хотя бы за пределами первой сотни – Тогда, может, у него еще не хватит сил разнести всю северную корону одним щелчком пальцев. «Вы можете звать меня Триан», – представился он. Номер в Легионе 7. Рад встрече. Как же тут все-таки тихо, как красиво. Только об этом думала Лорде, наблюдая, как мягко колышутся над ней величественные кроны деревьев. Больше всего она любила сосновую аллею. Золотисто-белый песок мягко прогибался под ее ногами, в воздухе пахло тягучей горечью, темно-зеленый цвет хвои успокаивал. Она знала, что деревья тоже живые существа. Ей казалось, что они давно уже знают ее, как старые друзья, и радуются каждому ее визиту. Здесь она чувствовала себя нужной, как будто именно этот лес ее дом, а все остальное так, декорации. Лорде знала, что никто ее не поймет. Для них лес был ритуальным местом, куда приходили по праздникам, или из-за печальной необходимости. Но она искала в этом месте новую энергию и никогда не уходила разочарованной. Впрочем, то, что она наслаждалась моментом, не означало, что она позабыла обо всем на свете. Лурдет четко уловила момент, когда в лесу покоя появились другие люди. Патрульный отряд, кто же еще? Они наверняка заметили ее через камеры и теперь спешили ей навстречу. Очень скоро они превратят чудесный миг покоя в суету и мельтешение. Так что она дышала ароматом хвои, чтобы насытиться им. Сберечь последние минуты удовольствия. А потом отряд преградил ей дорогу. «Что вы здесь делаете, госпожа?» строго спросил их лидер. «Зачем тратить время на такие глупости? Он прекрасно знал, что она здесь делает, не первый раз ведь ловил ее в лесу. Если бы лордая была рангом пониже, с ней бы и разговаривать не стали. По взглядам патрульных легко читалось, она их так достала, что ее бы просто схватили за волосы и выволокли прочь отсюда. Но она была из элиты, и патрульным приходилось с этим считаться. Я пришла пообщаться с предками». Заявила Лурде. Для этого есть специально отведенное время. А мне хотелось сегодня. Простите, но это нарушение. Мы вынуждены взять вас под арест. Вот это уже было плохо. Арест? Да вы чего, какой арест? Давайте как обычно. Вы меня предупредите, что так делать нельзя. Я извинюсь и разойдемся. Простите, но так не получится. С плохо скрываемым злорадством ответил патрульный. Это уже десятое такое нарушение с вашей стороны. «Правила позволяют нам взять вас под арест до выяснения всех обстоятельств». «Каких еще обстоятельств?» «Любых». «Ясно с ними все, отыграться решили». Лорде знала, что ее не будут бить, максимум денек продержат в клетке, так ведь ей это много. У нее были планы на сегодняшний день, она уже договорилась о встрече с Элиазером. А главное, она не хотела дарить этим неудачникам уверенность, будто они с ней справились, задели ее живое. Извините, ребята, но я не для того тут успокаивалась и медитировала, чтобы всю энергию на общение с вами потратить. Прежде чем они успели среагировать, она сорвалась с места. Они от нее такого точно не ожидали. Они видели, что Лурда использует свое тело, а не двойника. Им казалось, что это гарантия спокойствия и повиновения с ее стороны. Кто ж бегает в своем собственном теле? Какой безумец на такое пойдет? А для Лурды это не было проблемой. А да, она двойником реже пользовалась. Ее тело оставалось сильным и тренированным. А бег, быстрое движение через пространство, доставляло ей особое удовольствие. Она по-настоящему жива. Она многое может. У нее все получится. Когда охранники наконец опомнились, она уже добралась до выхода из леса. По кому-то другому они, может, и выстрелили бы. Да по любому двойнику. Но то, что она в собственном теле, снова оказалось ей на руку. Патрульные боялись ей навредить. Они не знали, выдержит ли она выстрел. Поэтому им только и оставалось, что бежать следом и вопить. Какие наивные, неужели они действительно верят, что их приказы хоть что-то для нее значат? Раз уж она решилась на побег, нужно доводить дело до конца. Она пронеслась через тоннель, соединявший лес с городом, через подземный этаж, наверх, минуя удивленных рабочих, ученых и садовников. Они даже не успевали рассмотреть, кто это. Они не привыкли, что кто-то здесь бегает. Бег, кажется, тоже был под запретом на этих уровнях. Лурде точно не помнила, плевать ей было на все эти непонятно кем написанные правила. Патрульные уже предупредили своих коллег, и теперь за ней охотился чуть ли не весь город, но так даже интересней. Они приготовили словить Лурде на главной лестнице, решив, что уже здесь-то она обязательно попадется. Но она слишком хорошо знала город, каждую улицу, каждый поворот. Она заранее прикидывала, где свернуть и как срезать путь. Да, на стороне патрульных были видеокамеры, дававшие им подсказки, а на ее стороне непредсказуемость. Они считали, что победа обязательно будет за ними. Куда она денется из одного единственного города на планете? Но у Лурдэ был свой план. Все получилось. Патрульные почти догнали ее на уровне элиты, но ведь почти не считается. Она успела заскочить в дом, а они без приглашения не могли даже пересечь порог. Она смотрела на них, пытаясь отдышаться. И старательно сдерживала смех, чтобы не обидеть неудачников еще больше. Большие страшные патрульные. Ха! какой от них толк, если она так легко их обвела вокруг пальца. Увы, ее триумф длился недолго. Его нарушил голос брата, холодный и явно злой. «Лурде, нам нужно поговорить!» Секундой позже Каспиан появился в холле. Патрульные мгновенно вытянулись, напряженные, почти испуганные. Это Лурде их бесило перед великим Каспианом, они забывали о праведном гневе и жалели, что вообще сюда приперлись. А Каспиана они как раз не волновали, гнев в его взгляде был направлен на сестру. И вот тут Лурде поняла, что нарвалась по-крупному. «Вы можете идти», — бросил он патрульным, и они с радостью подчинились. Теперь Лурде даже завидовала им. Она все еще старалась сделать вид, что все в порядке, но вряд ли это действовало на Каспиана. Ее брат был добряком по натуре, да еще и увлеченным своим делом. Раз он решил лично вмешаться... Должно было случиться что-то особенное. «Кто меня сдал?» Со вздохом поинтересовалась Лурде. «Сегодня со мной связалась хозяйка горы и попросила заняться тобой. Лично она, Лурде. Я не ожидала, что ты меня так подставишь». Обычно Лорде не жаловалась на недостаток красноречия, но тут уж слов не было даже у нее. «Хозяйка горы? Лично?» «Нет, не может быть. Зачем великой леди заниматься такими мелочами?» Или это уже перестало считаться мелочью? «Ты стала угрозой», — продолжил Каспен. «Ты не просто позоришь нашу семью, теперь ты ставишь под удар все, чего я добился». «Это не может быть так уж плохо», — опомнилась Лорде. «Я ведь никому не навредила, ничего не испортила». «Кроме своей жизни. Ты даже не видишь, что ты делаешь не так. А ты регулярно, день за днем, нарушаешь правила». «Скучные правила», — попыталась возразить она. «Одни на всех». Ты привыкла, что ты из элиты, и тебе все можно, это не так. Тебя просто жалели, Лурде, считали, что ты еще маленькая, повзрослеешь и поумнеешь. Но становится только хуже. Это я виноват. Я тебя разбаловал, позволил тебе поверить, что ты лучше других. Я же это и исправлю. Похоже, буря в их семье набирала обороты. Это было плохо. Лурде не заблуждалась на свой счет, она знала, что просто греется в лучах славы брата. Он так нужен городу, что ей многое прощают, лишь бы ему жилось спокойно. Она думала, что так будет всегда. Она ведь ничего по-настоящему плохого не делала. Просто ходила, куда ей вздумается, в любое время. Да, в городе так обычно не поступают. Если задуматься, ее демонстративное неповиновение многих раздражало. Но Лурдей не думала, что это воспримут всерьез и станут привлекать хозяйку горы. «Я больше так не буду», — попыталась соврать она. Ей нужно было во что бы то ни стало усмирить гнев Каспиана. Однако он не поддался. «Конечно, не будешь. И я для этого все сделаю». «Начнем с наказания за то, что ты уже натворила!» «Наказание?» – насторожилась Лурде. «Какого еще наказания?» «Отныне ты под домашним арестом. Я запрещаю тебе покидать этот дом до моего разрешения. Я всегда должен знать, где ты и чем занята. Арест начинается прямо сейчас». «Э, нет, так нельзя. У меня на сегодня встреча с Ильязером назначена». «Нужно было думать об этом раньше, до того, как ты потащилась в лес покоя». Может, я просто соскучилась по маме с папой? Раньше Каспен на такое поддавался, теперь нет. Лурде, давить на жалость бесполезно, ты уже не маленькая девочка. Взрослым тоже бывает грустно. Поэтому взрослые тоже ходят в лес спокойно, но в строго отведенное для этого время. И взрослые уж точно не бегают от патрульных. Иди в свою комнату. В ближайшие дни тебя не должны видеть в городе. Даже дни? Ужаснулась Лурде. Вот так сразу дни? «Да. Хозяйка горы была очень расстроена. Я убедил ее, что ты получишь достойное наказание, и теперь это моя ответственность. Леди Амелия должна увидеть, что кто-то в нашей семье еще способен держать свое слово. Подумай о том, что ты творишь. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы. Вывод она уже сделала, причем только один. Впредь придется действовать осторожней. Да, нарушать, потому что жить по правилам слишком скучно. Однако ей нельзя было делать это так открыто. С хозяйкой горы шутки плохи. Ну и, конечно, пару дней под арестом придется посидеть, иначе Каспиан ее сам в клетку посадит. Лурде со смирением поклонилась брату, сделала вид, что вытирает слезы и направилась в свои покои. Тут было не так уж плохо, куда лучше, чем в клетке патрульных. Если что и расстраивало Лурде, так это сорвавшаяся встреча с Элиозером. Но ничего не поделаешь, раз Каспиан решил взбеситься. Брат запретил ей выходить. Про связь с внешним миром он ни слова не сказал. Поэтому, оказавшись в своей комнате, Лурде сразу бросилась к коммуникатору. Элиазер ответил быстро. Он выглядел взволнованным, но изо всех сил пытался это скрыть. Только напрасно. Лорда всегда говорила ему, что он плохой актер. «Ты чего дергаешься?» Удивилась она. «Что, до тебя дошли новости?» Элиазер вздрогнул. «Что? Новости?» «О моем побеге от патрульных. Я опять в лесу попалась». Он вздохнул с облегчением. Что бы ни беспокоило его, это было посерьезнее ее забегов с патрульными. Нет, о таком не слышал, но сочувствую. Погоди, сочувствовать. ты еще главного не знаешь. Мой братец наконец поверил, что я страшная-страшная преступница, угрожающая всей колонии, и посадил меня под домашний арест. А вот теперь Элиазар был встревожен. Что? Уже? Ага. Так что навстречу я не приду, извини. Но нам нужно поговорить. Что за срочность? Поразилась она. Да и вообще, нужно, говори, я ж тебя не держу. Или приходи ко мне, визиток к заключенной вроде бы не запрещены». Ей казалось, что все это забавно, но Леозер даже не улыбнулся. Он задумался на пару секунд, потом покачал головой. «Нет, лучше не у тебя, и уж тем более не так. Как думаешь, когда Каспиан тебя отпустит?» «Не знаю, дня через два, наверное». «Тогда через два дня и поговорим», – поспешно заявил Леозер, нервно оглядываясь по сторонам. «Все, до встречи, держись там». И он отключил связь до того, как изумленная Лурде успела спросить его, что это вообще было. Она попробовала вызвать его снова, но он уже не отвечал. Ясно с ним все, отправился гулять один, ему-то чего страдать. Или не один. Мало ли в городе девушек, желающих поближе познакомиться с элитой. Он явно настроился развлекаться, раз даже не потрудился навестить Лурде. Ну и пусть, не очень-то и хотелось его видеть. Ее ожидали два дня полного одиночества.